Потом шел к сыну и убаюкивал его. А затем возвращался на верхнюю ферму, куда Артанс иногда приходила к нему среди ночи. У Бенуа Кентена было золотое пятнышко в левом глазу и горб на спине. Марго сама сшила себе свадебное платье. Поехав в город, она накупила тканей, бисера и тесьмы. Но показала свои приобретения одной Матильде, которая помогала ей с шитьем. И они действительно потрудились на славу. Платье выглядело не столько шедевром портновского мастерства, сколько чудесным произведением искусства. Работа над ним длилась много месяцев. Марго украшала не материю, она украшала свою страстную любовь, свое тело, горящее безумным, нестерпимым ожиданием. Ее свадебный наряд являл собой настоящую симфонию белизны, отблесков и отражений. Собственно. Это нельзя было даже назвать платьем, скорее буйной фантасмагорией юбок. Их насчитывалось тринадцать, причем совершенно разных по длине и фасону. Самая длинная была сделана из блестящего атласа, обшитого затейливой шелковой тесьмой. Поверх нее надевались другие из льна, бархата, муара, перкаля, шерсти. И каждую она украсила гипюром, десятками бантиков, розеток и рюшей. Талию стягивал широкий пояс из тофты с инициалами М и Г. Буквы, собранные из белого бисера, были сплетены в изящную арабеску. Затем она изготовила атласный корсет, кружевную блузку состоящим воротничком и манжетами, которые застегивались перламутровыми пуговками в виде миниатюрных букетов, и бархатный казакин с оторочкой из перьев и тюлевых розанов. Потом она скроила трехметровую батистовую фату и искусно расшила ее сотнями звездочек, цветов и птиц. И, наконец, она купила белый мех, из которого сделала муфту, широкую головную повязку, державшую фату, и опушку для ботинок. Наряд этот обошелся так дорого, что съел еще до свадьбы все приданное невесты. Однако золотая ночь волчья пасть подумал. Радость, та же, как и красота, столь редкие и краткие гости в этом мире, что надо бы суметь их вославить, пускай хоть на один день. Потому-то любовные безумства его дочери и заслуживают таких расходов. Свадьбу назначили на первое число нового года. И когда Марго вышла во двор фермы в сиянии своих 20 лет и фантастического наряда, села рядом с отцом в тележку, запряженную парой быков с белыми лентами на рогах, и поехала по деревне, блеставшей чистым снегом, всем действительно показалось, будто красота и радость не зашли в этот мир, чтобы почтить его, наконец, своим присутствием. Марго держала в руках большой букет амелы и, войдя в ограду церкви мон -Леруа, положила одну веточку на могилу матери, а другую на могилу бланш. Она никогда не забывала этих двух женщин, ставших куклами. Первую Твердую, как деревянная куколка, запеленутую в странные цветные тряпки, и вторую, в дребезги разбитую, точная куколка из стекла. И теперь она звала их принять участие в ее свадьбе, в ее счастье, в ее волшебном преображении.